Глава десятая «Сынок-то мой, все убегал и убегал, Никак поймать не могла. Ножки-то маленькие, Всего полгодика назад бегать выучился, А столько прыти! Уж я Славку-то звала и звала, — Продолжала она, — да все никак. Уже гляжу, ямка впереди вот-вот бухнется, А тут услышал меня, И Перина будто с глаз спала, Увидела я, что посреди чаще стою, хотя до того будто по огороду бегала. А впереди могилы, как есть, говорю, две могилы разверстые. Страх на меня напал. Схватила я сыночка-то и побежала, куда глаза глядят. Уж лучше в чаще заблудиться, чем у тех могилок подмоги ждать. бог миловал. Вскоре людские голоса послышались. Нас добрые ребята кликали, к ним и выбежала. А они говорят. Как ты тут оказалась? Вакула же с тобой дома остался. Не дали, как три часа назад с тобой говорили. Как я поняла, что с мужем ведьмовской отродье сидит, так и упала без памяти. Успела лишь вымолвить, кто меня из колдовского плена вызволил. Ох, тетушка! Заливаясь горючими слезами, женщина обнимала меня, продолжая сыпать подробностями жуткого плена. Я неловко похлопал ее по плечу, совершенно растерявшись. Кажется, кто-то из деревенских додумался обождать сожжением травницы. Домишко споро потушили. Правда, на крыше уже появилось обугленное тлеющее пятно. Но это мало кого волновало, кроме меня. Я решила ко всему относиться спокойно. Подумаешь, не разобрались, решили сжечь. С кем не бывает. У инквизиторов так вообще... По сто раз в году такое случается, и ничего. Жог невинного, так что ж теперь, вовсе ведьм на костер не отправлять. Я честно пыталась себя успокоить, но чем больше думала об этом, тем сильнее закипала. Я стоически вытерпела череду невнятных извинений и путанных объяснений, почему они подложили под дверь спящей женщине тюк сена и подожгли его. Затем приняла мешочек денег от Вакулы. Внутри оказалось серебро. «Мне чужого не надоть», — хрипло сказала я. «Трав я потратил на серебрушку. Крышу мне золотают за двадцать медиков». Я взяла две серебряные монеты, а остальное впихнула в руки растерянной паре. Рядом с ними мялась испуганная Глена с отцом под руку. Йозеф был мрачнее тучи, но в разговоры не влезал. Только после моего решения вернуть деньги он вмешался. Возьми плату не за травы Ада, а за жизни человеческие. Тфу ты! Фыркнула я жизнями человеческими торговать. Это не по моей части. За травы взяла, за крышу взяла и за ваши пляски с факелами взяла, чтоб неповадно было. А то ишь, удумали. Возраст у меня не тот, сердце слабое. Почитай за отвар себе взяла. Золотая вода. Она завсегда пригодится, а запаса у меня нет. На продажу, думала, а нет, на себя потрачу. Продолжая бурчать, я поплелась к избушке. За спиной было подозрительно тихо. На пороге обернулась и грозно посмотрела на толпу. «Чего стоите? Нече смотреть, как я спать иду. Небось, племяшку, угоревшую, отпаивать еще. Идите, идите!» Ответом мне были десятки пар удивленных и расстроенных глаз. Только спасенная жена Вакулы смотрела на меня с благоговением, прижимая к груди мешочек серебром. Я открыла двери и окно, помахала мокрой тряпкой, выгоняя из избы дым, и снова переоделась в чистое. Я немного подсушила волосы и сбрызнула их травяным настоем, чтобы убрать резкий запах дыма. Только мне удалось улечься. В дверь забарабанили, да так, что стены ходуном ходили. «Открывай!» — крикнул мужской голос с той стороны. «Открывай, травница!» Я узнала голос инквизитора Альбиноса. Он едва не вышибал ударами дверь. Я не успела нормально повязать платок, испугавшись, что инквизиция просто ворвется внутрь и увидит меня. Натянув кое-как перчатки, я отворила дверь. На пороге стоял взбешенный альбинос, одной рукой поддерживая другого инквизитора. Тот низко опустил голову и буквально вис на товарище. Я заметила, что его одежда изодрана, а руки у обоих перепачканы в крови. «Дай пройти», — велел альбинос. «Нет», — отрезала я, — «лечить буду, но в дом не пущу. Его нужно положить. Сама занесу». Альбинос яростно сверкнул алыми глазами и скинул товарища на меня. Я чуть не повалилась на пол от тяжести. Крякнув, я потащила раненого в дом. «А ну, не подглядывать!» Дверь захлопнулась. Я повалила раненого на топчан, ногой спихнув большую часть шкур и одеяла. Еще не хватало, чтобы мне тут все перепачкали. Мужчина глухо простонал, но в себя не пришел. Я разрезала на нем одежду. Увиденное повергло меня в шок. Среди старых шрамов багровели три глубоких следа когтей, уже потемневшие по краям. Ну, конечно, эти идиоты сунулись к дивьему народцу и получили как следует. Я не удосужилась нормально повязать платок, и теперь он окончательно съехал, открывая лицо. Я подумала, что надо поправить ткань, Пока раненый инквизитор ничего не заметил. Его притащили к тетушке аде, старой сварливой тетке, что вылечила дочь Иозефа. И без привычного платка и перчаток он легко поймет, кто перед ним на самом деле. Карга. Та самая злая ведьма из сказок, и эта корга долгое время вертит хвостом перед Инквизицией, притворяясь племянницей травницы. Раненый застонал, след от когтей монстра стремительно чернел. Начиналось отравление. Я мигом забыла про маскировку и торопливо влила настойку на мальвазии в рот инквизитору, силой заставив глотнуть. Инквизитор распахнул глаза, почувствовав, как по горлу скатывается алкоголь. «Вы же запретили делать с магией», — сказала я. «Пришлось выкручиваться. Дрянь, знаю. Что поделать?» Продолжая бормотать себе под нос всякую чепуху, Я стянула с него остатки рубашки. Его тело покрылось бисеринками пота. Дрожа, мужчина попытался подняться. Я уперлась ладошкой ему в грудь, заставляя замереть, и достала пинцет. «Терпи!» — велела я, склоняясь над раной. «Убить меня хочешь, ведьма. Хуже — вылечу, а потом приворожу. Будешь всю жизнь страдать от любви вперемешку с ненавистью». Инквизитор рыкнул и резко встал, отталкивая меня прочь. В его глазах пылало бесовское пламя. Он потянулся к поясу, но не обнаружил там оружие, и, видимо, потерял, пока друг тащил его ко мне. Хватит дурить, прошипела я, больно ты мне нужен! Ложись, надо убрать яд. Не позволю, зло бросил инквизитор, пытаясь встать. А ты не двигайся! пока не придут мои братья, чтобы тебя судить. Я вижу твои когти, черные, как ваши ведьмовские души. Не вздумай колдовать. Полети дальше. Я кинулась на него, словно растерженная кошка, и повалила на топчан. С больными не следовало так обращаться, но этот заслужил. Инквизитор ослабел из-за кровопотери, но не настолько, чтобы с ним справилась девчонка. Теперь он прижимал меня к пропахшей дымом и кровью шкуре. Его глаза сверкнули в темноте избы. Я почувствовала, как он до боли сжимает мои запястья. Казалось, инквизитор вот-вот переломает мне кости. «Урод!» — выдохнула я ему в лицо и резко двинулась вперед, пытаясь ударить лбом по носу. Фокус не сработал. Инквизитору стало хуже. Тьма из царапины медленно просачивалась в кровь, отравляя все тело. Он отпустил мои руки, я торопело моргнул. А потом диви шутки свели его с ума, и больной схватил меня за горло. Он больше не видел реальности. Морок упал ему на глаза, вынуждая чего-то защищаться, убивать, душить меня. В глазах потемнело. Последнее, что я видела перед собой, было лицо заколдованного инквизитора, а потом мир взорвался болью. Грудная клетка горела, словно по ней протоптался медведь. Картинка перед глазами стала четче, и я увидела, как надо мной склоняется темноволосый инквизитор. Увидев, что я открыла глаза, он устало скатился на топчан. Его бока ходили ходуном, из раны уже выходила не кровь, а темная, почти черная жижа. Дело было плохо, зато наваждение спало раньше, чем инквизитор меня задушил. «Ведьма!» — рыкнул черноволосый. «Идиот!» — не осталось в долгу я. «Так, вы оба прекратите!» — рявкнул второй. Оказывается, Альбинос все это время стоял рядом и не помогал. Чего еще ждать от Инквизитора? «Я запретила заходить», — напомнила я. Яд дива сжег ему мозги. Разумеется, если они были до этого. «Проклятое колдовство! Если бы не я, он уже тебя прибил бы», — ответил Альбинос, — «и сам помер бы. Он уже одной ногой в могиле. Так лечи его!» Я возмущенно запухтела, но привычка оказалась сильнее гордости. Больной получил новую дозу настойки на мальвазии и кожаный толстый ремень в зубы. «Будет больно!» С мстительным удовольствием произнесла я и принялась очищать рану. Альбинос все время крутился рядом, заглядывая через плечо и копаясь в моих склянках. Это раздражало неимоверно, но он только что спас меня, Черноволосова. Я была его должницей. я ты, морок дива ни к чему хорошему не привели бы. А еще Альбинос стал первым инквизитором, который назвал мне свое имя. Ру. Сказал он. «А ты Ада? Или все таки Тарья?» «Называйте, как вам удобнее», — буркнул я. «Карга», — простонал больной. Кажется, он бредил. Руиш посмеялся в ответ, продолжая рассматривать пузырек золотой водой. «Зря ты меня не пустила, Тарья», — сказал он. «Видишь ли, крест терпеть не может ведьм. У него личное». Столько ненависти к магии ни у одного инквизитора нет. Он-то думал, что ты из интуитов. Знаешь, те люди, которые случайно вкладывают в свои творения добрую магию. А врёшь про тётку, потому как одной жить опасно. Так что не обижайся. Кресс себе нафантазировал нежную фиалку, а ты... Ты оказалась страшным кошмаром. Я помалкивала. Что тут скажешь? «Петух придет за мной. Если деревенским не удалось спалить меня вместе с избой, то инквизиторы закончат дело». Ру мог просто свернуть мне шею. Его дружок чуть было не сделал это. «Не дуйся, ведьма», — сказал Ру. «Обещаю. Если мой друг выживет, мы сохраним твою тайну. В деревне нам сказали, что ты вернула женщину и мальчонку. Разве у тебя не каменное сердце?» «Оно каменное», — процедил я. «Почему ты тогда сама не крадёшь детей? Почему лечишь людей?» Ру подошёл ближе, вглядываясь в моё лицо. Затем посмотрел на рану друга. Кровь остановилась, а почерневшую плоть я убрала. Осталось только наложить швы. Темноволосый всё это время лежал с закрытыми глазами и дергался каждый раз, когда я касалась его. Получается... Это такая болезнь, задумчиво произнес Ру. Ты не сразу становишься злой, а постепенно, а каменное сердце это вранье? Нет, устало произнесла я, оно действительно окаменело. Почему же ты не умерла? Магия! Она продолжит гонять кровь по моим венам, пока во мне остается хоть немного жизни. И отложила в сторону смоченную вини нить. Я отошла к столу, чтобы продезинфицировать инструменты. Я посмотрела на свое отражение в ведре с водой и увидела, что мои глаза горят зеленым. Кажется, я еще на один шаг приблизилась к небытию. Пугающие изменения продолжатся. Я буду становиться все злее, кровожаднее, опаснее, пока магия во мне не иссякнет. На миг мне захотелось потратить все сейчас и разум. Странно, что когда я сотворила кучу проклятий в кровишцах, смерть так и не настигла меня. Похоже, Истле подарила мне огромный запас магии, раз даже после уничтожения целой деревни что-то еще осталось. Мужчины о чем то тихо переговаривали за моей спиной. «Ведьма — Ведьма! — крикнул Альбинос. — То есть Тарья! Ты же знаешь обычай? — Да, — угрюмо кивнула я. «Ты спас мне жизнь, и теперь я тебе должна». «Не совсем». Он сделал паузу, рассчитывая услышать вопрос, но я равнодушно вернулась к Топчану и взялась за дело. «Ты спасла жизнь члену Ордена», — разочарованно продолжил Ру. «Разве тебе не интересно, что мы можем тебе предложить?» Я хрипло расхохоталась. Инквизитор «Собрался меня удивлять, что вы не будете сжигать меня на костре?» Ядовитым тоном произнесла я. «Просто отрубите голову, как благородно с вашей стороны?» «Или вашему другу нравится душить девушек, и он согласен заменить собой палача и виселицу?» «Я Дива остался. Могу влить обратно, чтобы дело бодрее пошло». Ру поморщился и махнул рукой. Немного подумав, он уселся на табурет, вытянув перед собой длинные ноги. Я едва удержалась, чтобы не пнуть их в сторону. Кресс с видом мученика сверлил взглядом потолок. Мне почудилось, что он сожалел о содеянном под влиянием яда. «В том-то и дело», — сказал Ру. «Мой друг испортил мнение об инквизиции. Напал на ведьму первым» до суда и без благословения Ордена. «Было бы, что портить», — пробормотал я. «И теперь он обязан искупить свою вину и вернуть тебе долг, жизнь». Я расхохоталась и посмотрела на Ру, однако тот был предельно серьезен. «Вы дадите мне скрыться?» — удивилась я. «Конечно, нет», — буркнул Крес. Ты можешь стать опасный, кивнул Ру. Мы не имеем права тебя отпускать, однако крест будет лично тебя опекать, пока есть необходимость. Ты можешь прожить долгую жизнь, если покажешь инквизиции, что не представляешь опасности. Какое-то время крест поживет рядом с тобой, присматривая, потом будет навещать, так часто, как посчитает необходимым. Любой инквизитор уверен что меня нужно уничтожить, и этот тоже потерпит пару дней и потащит меня на плаху. Если он убьет тебя без моего одобрения, будет изгнан из ордена. Не такая уж большая плата за чистую совесть, — парировала я. К тому же полно вольных охотников на нечисть. — Рад, что ты это понимаешь, — ответил Крес, отворачиваясь к стене. Ру продолжал хитро улыбаться. Он дождался, пока я закончу возиться с раны его друга, и вытащил меня из избы на прогулку.